Глава 591. Совместное прибытие. Поселок Линдзян. Строительная площадка центра с небесное просвещение. То и дело раздавался машинный грохот, воздух поднимались к пыли, грузовики, доверху загруженные строительными материалами и мусором, заезжали на строительную площадку и выезжали. Здесь же хлопотало огромное множество строителей. Строительство шло полным ходом. Огромное количество башенных кранов и строительных лесов окружало главное здание Центра единоборств. Эта постройка, величественные очертания которые уже проглядывались, гордо возвышалась на южном берегу реки Цян-Тан-Дзян. Цзуи с на голове стоял на смотровой вышке и не без восторга взирал на Центр единоборств. Он организовал здешнее строительство, чтобы выполнить последнюю волю отца-наставника Шанхэ. В будущем это место послужит фундаментом развития боевых искусств мира Земли. После нескольких переработок проекта масштабы значительно увеличились по сравнению с тем, что изначально планировалось. Внешне походивший на птичье гнездо центр единоборств вместе с пристройками занимал более 50 гектаров, его высота достигала 70 метров, там могли жить, работать и учиться более 10 тысяч учителей и учеников. Конечно, затраты были поразительные, поскольку применялась самая передовая строительная техника. Если учесть еще последующие расходы на оборудование то общий бюджет составит 6,5 миллиарда юаней. Когда в середине следующего года завершится строительство, новое небесное просвещение станет крупнейшим центром единоборств в мире. С момента начала работ, Зуи периодически заглядывал сюда и следил за ходом строительства. «Консультант Зо!» Услышав крик, Зуи обернулся и увидел группу людей, спешащих к нему. Это были мужчины и женщины, более 10 человек. Впереди всех шел начальник джидзянского экстрабюро Уинзянь, За ним следовал Лугуан. Лица остальных людей были незнакомы, но все они выглядели незаурядно и, очевидно, не были рядовыми личностями. Цзуи слабо улыбнулся. «Начальнику». Он несколько не удивился, потому что с тех пор, как он позавчера посетил экстрабюро, Уиньцзянь позвонил ему четыре раза, а сегодня утром два раза. «Позвольте мне представить вам...» Уиньцзянь сообщил. «Это начальник главного управления бронетанковых войск Ван Йой». Здравствуйте. Цзуи пожал человеку руку. Уиндзя не продолжил представлять людей: Это начальник военного отдела экстрасоциации Цзан Хэшо. Все, кого он привел, занимали необычные должности. Это были высокопоставленные лица из военного министерства, Министерства внутренних дел, экстрассоциации экстрабюро. Не считая Лугуана, Уиндзянь на удивление занимал низшее положение. Но Зуи, прибывшие, будь то начальник Ван или начальник Дзан, обходились в высшей степени почтительно. В нынешнюю эпоху экстрадинарности статус и роли экстрадинаров росли изо дня в день. Цзуи являлся альфой, поэтому пока он не начнет вытворять нечто возмутительное, никто не посмеет трогать его. Во всем Китае лишь единицы могли общаться с Цзуи на равных. Дождавшись, когда Уиньцзянь всех представит, Цзуи сказал, «Здесь слишком шумно. Давайте посидим у меня дома». Разумеется, никто не возразил. Это место совсем не предназначалось для бесед. Исходя из уважения к Альфе, люди согласились поговорить у него дома. Снаружи строительной площадки стояло несколько десятков автомобилей, число телохранителей достигало примерно сотни человек, большинство из которых являлись экстраординарами. Эдзуи сел в первую машину и повел за собой длинную автоколонну к своему поместью. Естественно, право вступить на территорию его поместья получили только те 10 с лишним высокопоставленных лиц Китая. Утром Фан ушла на работу, Гуин забрала Баор к себе на новую квартиру, поэтому дома никого не было. Войдя следом за Цзуи во двор, все ахнули про себя. Двор был всего лишь огорожен забором, но это будто был совсем другой мир. Здесь не только царила приятная прохлада, но еще и воздух был необычайно свежий, От отчего поры на теле машинально раскрывались и жадно вдыхали этот воздух. Начальник главного управления бронетанковых войск Ван Юй, занимавший наивысшее положение среди гостей, невольно восхитился. «Консультант Зо, у вас тут здорово!» самка тот же был весьма посредственный, но окружающая среда и впрямь была великолепна. Казалось, что если остаться здесь жить, то можно продлить жизнь еще на несколько лет. Остальные согласно закивали. Эдзуи рассмеялся. Хлопнув ладоши, он вызвал из гостиной Агу и велел ему расставить во дворе столы и стулья. Уэньзян и Лугуан уже бывали у Зуи, не видели рабского чародейского духа, поэтому никак не отреагировали. Но остальные, судя по их лицам, явно были шокированы. К счастью, они не были обычными людьми, и даже несмотря на изумление, сохранили самообладание. Когда все уселись, Зуи попросил Агу заварить для каждого чая из листьев, пропитанных водой источника жизни, это уже можно было считать высоким уровнем гостеприимства. Только у некоторых людей были какие-то странные взгляды при виде чайных листьев в их чашках. Тем временем начальник военного отдела экстра-ассоциации Хэшо сделал глоток чая. В глазах тут же промелькнул блеск. «Консультант Зо, это чай жизни?» Ацзо и слегка удивился. «Да. Я как-то выпил одну чашку дома у начальника Цыня». Хэшо, придерживая обеими руками чашку, с чувством говорил. «До сих пор не могу забыть вкус». «Поистине уникальный чай!» Он торжественно обратился к Цзуи. «Консультант Зо, спасибо вам за радушный приём!» а Цзуи расплылся в улыбке. Начальник Цзанчирич ручтив. Цзан хэшо вёл себя немного наигранно, тем не менее ему удалось пробудить любопытство остальных людей. Едва попробовав чай жизни, все изменились в лице. Оказывается, Хэшо сказал правду и вовсе не заискивал перед Цзуи. Попив чаю, Цзуи открыто спросил. Вы пришли ко мне из -за грозовых камней. Его громовые камни разрешили главную проблему боевой брони Китая, заключавшиеся в источнике энергии. Тем самым Зуи неизбежно привлек к себе внимание руководства страны. Необходимо знать, что в проект сыновья дракона Китай вложил более 10 миллиардов юаней. Израсходовал несметное количество человеческих и материальных ресурсов. А результаты проекта повлияют на государственную безопасность. Зуи располагал такими важными вещами поэтому у и Лугуан не имели права от лица руководства страны вести с ним переговоры. Именно по этой причине высокопоставленные лица, имевшие отношение к проекту, сегодня вместе явились к Цзуи. «Да», — шос неохотно отставил чайную чашку и серьезно произнес «Консультант Зо, как доказали наши технические сотрудники, но любязно предоставленные вами громовые камни на данный момент являются самым подходящим материалом для создания источника энергии нашей боевой брони». «Нам бы хотелось получить партию громовых камней для изготовления брони. Если у вас есть какие-то условия, пожалуйста, скажите. Мы готовы все выполнить, если это нам будет под силу». У Цзан Хэшо говорил очень искренне и при этом в определенной степени унижался. Потому что в руках дзуи находились вещи, от которых зависело производство отечественной боевой брони. Если бы Дзуи был обычным человеком, то какой бы высокий статус он ни занимал и какой бы властью не обладал, Руководство страны, которое представлял Джан Шо, нашло бы способ, как заставить Зуи предоставить все громовые камни. Над Зуи являлся альфой, причем, вероятно, сильнейшей альфой на планете, а это в корне меняло дело.